Вован закончил работу к 7 вечера. Он покинул здание, огляделся по сторонам и походкой уверенного себе человека зашагал прочь. Мы в это время тихо, мирно сидели в укромном уголке дворика на лавочке грызли семечки, приобретенные у старушки, торговавшие рядом с университетом. Вован и не посмотрел в нашу сторону. А если бы и посмотрел, то навряд ли бы узнал. Когда нашей боевой группой было принято решение о слежке, я резонно предположила, что средь бела дня... Вован, скорее всего, работу не закончит, а потому имеет смысл сбегать, переодеться, загримироваться. Теперь Виктор Владимирович обзавелся бородой и париком из черных кудрявых волос и смахивал на закоренелого русского интеллигента. Сама я также надела парик, а при помощи косметики изменила до неузнаваемости свое лицо. Кроме того, я прихватила с собой маленький незаметный жучок с радиоприемником и плеер с наушниками, который мог от этого жучка сигналы принимать. это так на всякий случай. А Максим пошел домой. Вместе мы решили, что присутствие его не обязательно Когда наш объект удалился на расстояние, с которого его можно было контролировать, не привлекая к себе внимания, я жестом показала сведению, что необходимо трогаться с места. Некоторое время мы шагали по проспекту Ленина, потом повернули на Чапаева, а дальше на проспект Кирова. Как оказалось, путь нашего объекта лежал к одному из летних кафе, сезон которых начался совсем недавно Вован прошел к столику, за которым выседало множество бредоголовых братков. в Вована шумно поприветствовали, и он удалился к стойке за заказом. Мы также проследовали к стойке. Находясь в непосредственной близости от Вована, я опустила ему в карман жучок, искренне сожалея о том, что это воплощение радиотехнического вдохновения больше никогда не вернется ко мне в руки. Мы с Виктором Владимировичем заказали бутылку красного вина и какие-то салаты. Потом мы со Свети намусились за столик. Перегубив вина, я вынул из кармана плеера и вставила наушники в уши. Между бретоголовыми братками происходила дружеская беседа. «Надо же было тому фраеру так лохануться!» — с восторгом рассуждал один из братков. «Отстегнул нам три штуки за такую ерунду!» «Вот что значит правильного человека припугнуть!» «Ты, Санек, поосторожней!» — качал головой другой браток. «Этот, может быть, и лохом оказался, а другой, может быть, дело так просто и не оставит!» Я слушала историю про лохов и кидалово добрых полчаса, и лишь потом началось кое-что интересное. «Ладно», — сказал Вован, — «я тут с вами поговорить серьезно хотел. Тема есть». «Это насчет Лешки твоего, что ли?» — спросил кто-то. «Да. Что-то никак фрейра наши не могут ему помочь. Лох этот как разгуливал свободно, так и разгуливает с этой своей шлюхой дрочливой. И еще до Лешки добраться собирается. Что-то плохо ребята работают». «Надо бы с ними побеседовать, по понятиям. А то еще чего доброго сядет парень. Поговорим, не боись, Вован. Надо с этой дрянью заканчивать. Закончим, не боись. Не боись, не боись. Заколебало меня это все. Ты что, не веришь мне? Да верю, верю». Вован махнул рукой. «Давай лучше о бабах поговорим». «Зря мы не ушли, когда разговор пошел на другую тему, ибо я успела заметить, что в том кармане, куда я подкинула жучок, у Вавана хранились сигареты, и рано или поздно это должно было случиться. А случилось то, о чем вы, наверное, догадались. Вован обнаружил у себя в кармане жучок». «Херня какая-то», — сказал он, вынув неизвестный предмет из собственного кармана, заодно с пачкой сигарет. Я лихорадочно размышляла, что делать. Оставаться на месте, дабы не вызвать подозрений, или скорее бежать отсюда? Я склонилась к последнему. Может, такое решение было моей ошибкой? Так или иначе, теперь этого не узнать. «Пойдемте, Виктор Владимирович», — сказала я. «Оплатим счет. Мне кажется, наше дальнейшее пребывание в данном месте небезопасно». Мы отправились к стойке, где принимали заказы, и производилась оплата счетов. В наушниках я слышала предложение беседы бандитов. «И правда, херня какая-то!» — услышала я грубый мужской голос, судя по всему, принадлежащий не очень умному человеку. «Интересно, что это?» «Дай-ка посмотрю. Какая забавная штучка!» «Пацаны, да ведь это жучок!» Я нервно наблюдала, как Светин расплачивается с работницей кафе. «Кто бы его тебе тут мог подбросить?» Виктор Владимирович оплатил счет и развернулся, намереваясь уйти. «Смотри, вон та парочка подозрительно себя вела. Я тоже их заметил. И у бабы наушники. И встали они с места сразу, как мы нашли жучок». «Идиоты!» — заорал Вован. «Так ведь это они!» «Скорее всего, это те, с кем Колька дело имеет!» Я схватила Виктора Владимировича за руку. «Бежим!» Мы помчались прочь со всех ног. Бандиты за нами. Хорошо, что не хватило ума не открыть огонь. Мы неслись по проспекту. Прохожие в шоке разбегались в сторону, освобождая нам дорогу. Я слышала за спиной недовольные возгласы. «Не знаю откуда, в нас взялись силы бежать, но мы добежали до самых дубков. Там нам повезло» как раз собирался отъезжать из остановки второй троллейбус мы с виктором владимировичем запрыгнули в него створки двери за нами сомкнулись и мы поехали бандиты остались позади мы шумно переводили дыхание